Версия была грубоватой, но на бывшего пожарного должна произвести впечатление. Изложив ее, Арчеладзе неожиданно почувствовал полное спокойствие шефа, что вначале истолковал полной его тупостью в данном вопросе. — Да это рынок! — тоном поощрения сказал комиссар. — Торгуют орденами, значками, бабушкиными золотыми десятками, военными трофеями. Раскапывают могилу, чтобы снять золотые коронки. Насколько мне известно, господин полковник, вам поручено искать золото Кумпартии. Вы партии не перепутали?» Арчеладзе чуть только не скрипнул зубами, но ответил сдержанно. «Я ничего не перепутал. Вот и займитесь тем, что поручено». Ко мне стекается информация, связанная с золотом, алмазами и операциями с этими ценностями, настойчиво объяснил Арчеладзе. В нашей практике часто случается так, что ищем одно, а находим другое. Он замолчал, не окончив свои мысли, поскольку вдруг ясно сознал, что спокойствие комиссара не тупость, а напротив отличное знание предмета. — Это плохо, — назидательно проговорил шеф. — Вы должны находить именно то, что ищете. — Господин полковник, доложите мне, куда исчез человек по прозвищу Птицелов. В первое мгновение Арчиладзе не мог поверить в то, что комиссар негласно контролирует его отдел и получает информацию о его деятельности не только из официальных докладов. Операцию с Птицеловым проводил узкий круг особо доверенных сотрудников, и никакой утечки не могло быть. Однако сейчас в любом случае скрывать результаты встречи на Ваганьковском кладбище не имело смысла. «Он принял яд», — признался Арчеладзе. «В целях конспирации я был вынужден захоронить труп в его же могиле». «Это плохо». Не изменяет тона, определил комиссар, и Арчеладзе сокрушенно подумал, что недооценил нового шефа. — Очень грубо работаете, господин полковник. Нам сейчас важнее синица в руке, чем журавль в небе, а вы отвлекаетесь от дела. Оставьте фашистов в покое. Займитесь коммунистами. Только тренированное самообладание не позволило Арчеладзе сорваться. — Вас понял, проронил он. Разрешите идти? Одну минуту, уже без прежнего напора, сказал комиссар. Ко мне обратился работник Мида с жалобой, что вы третируете его больного сына. Что это такое? Оставьте его в покое. Это было не требование а как бы дружеская просьба, высказанная напоследок. Но именно она больше всего насторожила Арчеладзе. Вернувшись в отдел, он даже не взорвался от наглости шефа, а посидев несколько минут, он мысленно проанализировал результат аудиенции и вызвал помощника по спецпоручениям. «К немедленному исполнению». Незаметно изъять значок у зямшица. Пусть думают, что проглотил во сне. И роется потом в своем дерьме. Это раз. Второе. Установить наблюдение за старшим земщицем, Но только своими силами. Далее. Выяснить канал утечки информации о работе отдела. Такого не может быть, заверил помощник. «Утечка, слава богу, внутренняя», — разозлился Арчеладзе. «И она есть, хотя стоп. Немедленно пришлите ко мне, Воробьева, и не грея. Сам разберусь». Когда в очередной раз перетряхивали весь аппарат КГБ, Арчеладзе, как завзятый старьевщик, перерывал и тщательно выбирал все то, что выбрасывалось. И чаще всего, по политическим соображениям, не годилось для службы. Он искал матерых профессионалов. Ему было наплевать, какому лидеру они симпатизируют. А бывало, таких спецов выводили за штат. Такие кадры выносили на чердак, как выносят старую мебель, что слюнки текли. Последний пожар устроил бывший пожарный и Арчеладзе умудрился выхватить из огня сразу двух парней. Воробьев всю жизнь занимался контролем за секретностью оперативных действий, был давним знакомым, скорее даже приятелем, поскольку сам отчаянный рыболов и грибник, и незаметно увлек этим делом и Арчеладзе. А Негрей был из подразделений, которое занималось проверкой Есть ли хвост у того или иного объекта, то есть наблюдал за наблюдением. Они чем-то внешне походили друг на друга, здоровые, рукастые, с переломными и от того горбатыми носами, бородатые, языкастые, за что их и выносили на чердак. Арчеладзе временно приткнул их в разные группы, далекие, в общем-то, от их прежней службы но их навыки применял по назначению.